Глава четвертая. «Любишь ловить на удочку?» После того, как умерла бабушка Оксаны, ее мама решила продать дом в деревне и на вырученные деньги купить дочери квартиру. Так она надеялась, что ее личная жизнь быстрее пойдет на лад. «Оксан, можно я к тебе приеду?» Как-то ночью позвонила Светлана. «Что-то случилось!» Она только легла и уже стала засыпать. «Да, наверное...» «Можно? Приезжай!» Положив телефон, Оксана села, посмотрела на часы, которые показывали час ночи. Пожала плечами и, набросив на плечи халат, пошла ставить чайник. Света зашла, растерянно пожала плечами, как бы извиняясь. И тут она не выдержала и заплакала. «Ну ты чего? Проходи!» Обняв подругу, она прижала ее к себе и, слушая ее всхлипы, стала думать, что произошло. «Идем, я уже чай согрела. Хочешь перекусить?» «Кофе!» – сквозь слезы сказала подружка. Посидев минут пять, Света успокоилась. Оксана не спешила, знала по себе, что в этих случаях надо просто подождать. «Он... я... ну понимаешь, он какой-то... он меня ударил». «Женька?» «Да, вот смотри». Света задрала вверх кофту и показала спину, где сияли две красные отметины. «Он какой-то бешеный! Пришел с работы и начал орать, а потом ударил, словно я в чем-то виновата. А дети? Они у мамы на выходных. Я боюсь его. Можно я до утра у тебя останусь?» Да. Это был первый раз, когда Света пришла жаловаться на мужа. В ее глазах не было страха, но было детское непонимание. Оксана завидовала ей, что у нее семья и уже двое детей. И вот теперь Света всхлипывала, вытирала нос и говорила, как он кричал на нее. «Я поживу у тебя пару дней, пока он не успокоится. Хорошо?» Оксана была не против, и Света осталась. На следующий день вечером стала прорисовываться картина. Оксана узнала, что Женя, ее муж, в последнее время стал выпивать на работе. Возможно, так он хотел утвердиться среди своего коллектива. А может, была другая причина. Она знала его как отзывчивого и доброго человека. Но то, что рассказывала Светлана, больше было похоже на наговор. «Он хочет, чтобы я была готова, словно пожарный». «К чему?» У Оксаны было две комнаты, но одна так и стояла пустой. Не хватало денег, чтобы привести в порядок. Вот они вместе и на раскрытом диване. К сексу! То есть, он думает, что я всегда хочу. Вернее, все наоборот. Он всегда хочет и требует, чтобы я всегда это делала. Зачем? Не поняла Оксана. Как зачем? Он же мужчина. И что из того? Это ведь не повод ложиться под него каждый раз, как он щелкнет пальцем. «Я так не могу. Он мой муж, отец моих детей, ведь у меня есть обязанности». «Что за глупости? У тебя обязанности вырастить детей и любить мужа, но не это же». «Нет, не могу. И вообще он хороший, вот только вспыльчивый сейчас». «Ага, и бьет свою жену. Только не говори, мол, бьет, значит, любит». «Разве не так?» «Мне вот нравится, когда он как хозяин может стукнуть кулаком или гаркнуть. Ну, это, понимаешь, сразу чувствуется сила, власть. Ты что, его подчинённая в полиции? Или он так на тебе репетирует? Слушай, брось, не кисни. Поговори с ним. Может, это он так случайно сгоряча приложил руку. Может, больше не будет, а? Не знаю. Завтра схожу, поговорю. Наверное, уже остыл». На следующий день Света ушла, а уже через пару дней пригласила Оксану к себе домой. Женька порхал на кухне, готовил мясо, вел себя так, словно они только что расписались. Оксана смотрела и не понимала, кто кому соврал. «Будешь красного?» – спросил он и откупорил бутылку вина. «Спасибо, но только немного». У Оксаны был плачевный случай из юности. Тогда она только закончила школу. Пришла к другу домой. Вместе шесть лет проучились. Оксана ощущала себя взрослой. Вот и решилась выпить предложенный бокальчик домашнего вина. А оно оказалось сладким, как компот. За одним бокалом последовал второй, третий. А потом все. Стены закачались, и земля стала ходить ходуном, словно ты на качелях. «Отведи меня домой», Понимая, что происходит что-то неладное, попросила она. Как она дошла, даже не помнила, только очнулась уже дома. А потом была длинная лекция, которую прочитала ей мама. «А я много и не наливаю», – радостно сказал Женя и налил полбокала. «А знаешь что, Оксан, мы на выходные поедем на Андреевское. Поехали, у моего отца там дача и баня. А какой там воздух и рыба». «Любишь ловить на удочку?» «Люблю», — сказала Оксана, тем самым дав свое согласие.